Глава одиннадцатая. Несколькими месяцами ранее. Ева, ну, пожалуйста, но ну, я тебя очень прошу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно, ладно, только у меня прищепки нет, поэтому недолго, улыбаясь подруге, которой хлопает в ладоши. Ура, ура, ура, спасибо, спасибо. Встаю из шезлонга, грациозно иду к бассейну. Хоть бы не облажаться. Я не то, чтобы давно не тренировалась, но... Нет, на самом деле я стараюсь приходить в свой старый бассейн. Иногда моя первая тренер даже со мной занимается. И программу я периодически повторяю для себя. Немного волнуюсь, потому что внимание ясенных друзей приковано ко мне. Ну что, Ева Андреева, покажем класс? Хитро лепечет маленький бесенок, сидящий на левом плече. Покажем. Останавливаюсь, скидываю голову и иду уже другой походкой, как учили. Четко отработаны движения. Внутри меня опять играет эта музыка. Ту программу мы делали под хит Рианны. Считая про себя. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Руки вверх и... Рыбка в бассейн. И дальше небольшая связка фигур. Фламинго, шпагат, группировка, вертикаль. Конечно, все это с учетом того, что глубина домашнего бассейна не позволяет сделать так, как надо. Под водой нахожусь прилично долго. Выпрыгиваю, успевая сделать вдох. Еще связка. Легкие горят, глаза режет. Все-таки вода не такая, как в спорткомплексе. Ну что не сделаешь для любимой подруги? Пока кручу свое тело под водой, накатывают воспоминания. Я очень любила синхронное плавание. Горела. На все было плевать, лишь бы в бассейн, лишь бы плавать. Как я хотела быть чемпионкой. Увы. Титулы есть, но только по юниорам. Не сложилось. Я смирилась. Заканчиваю. Подплываю к краю бассейна. Дышу с трудом. Моргаю. Сились прийти в себя. Мрава, Спасибо, моя дорогая!» Ясмина стоит у кромки, аплодирует и улыбается так искренне. «Я хочу ответить ей тем же, но улыбка застывает, когда я вижу стоящего за спиной подруги мужчину. И сразу по телу волна жара, реакция к которой я, оказываюсь, не готова. Внутри словно пружина скручивается». И сердце начинает сокращаться с немыслимой скоростью. И смена его еще не видит. Аплодирует мне. «Ева, решено. Ты будешь суперстар моей вечеринки». «Что за вечеринка, Яся?» Подруга поворачивается и с криком бросается к нему на шею. «Папочка! Приехал! Привет!» «Папочка! У меня дико краснеет чуки. Ничего с этим не поделать». Я в курсе, что этот роскошный мужчина Адам Агдамов – отец моей подруги Ясмины. Знаю, хотя впервые вижу его вот так, вживую. Раньше только на семейных фото или по телевизору, или в интернете. Ясмина не то, чтобы любит хвастаться своим отцом. Она его просто любит и гордится. Не только тем, что Агдамов – олигарх, дико богатый, обладающий большими возможностями, но еще и тем, что молодой и красивый. Правда, Яська еще и все время стонет, что подружки начинают кадрить отца, а ее это дико бесит. Я не собираюсь кадрить. Вообще нет, я не с таких. Мне даже как-то дико было услышать, что какие-то приятельницы Яси пытались завязать отношения с ее отцом. Нет, Агдамов, конечно, хорош. Когда Яся мне сказала, кто ее отец, я стала гуглить и нагуглила. И была просто в диком шоке. Разве так бывает? Такой, такой красивый молодой мужчина, и у него дочь 18 лет. Я старше Ясмины на год, мне девятнадцать. Ему? Ему всего тридцать восемь. Конечно, мне было любопытно, как Агдамов успел стать отцом в двадцать лет. Есмина не скрывала, что ее маман окрутила перспективного парня, и свадьба была по залету. Агдамов и тогда уже был хорошей партией. Дедушка Есмены стоял у истоков российского нефтебизнеса, плюс был чиновником министерского уровня. У Есмены прекрасные отношения с отцом и никакие с матерью. Впрочем, родители подруги давно в разводе, и угадайте, с кем она живет? Я подплываю к лесенке, чтобы вылезти из бассейна, потому что чувствую дрожь в теле. Мне кажется, Агдамов на меня смотрит. Краснею, еще не зная наверняка, так ли это. Он выглядит прекрасно. Не очень высокий. Метр восемьдесят два. Спасибо, Википедия. Широк в плечах. Фигура отменная. Его фото в интернете не так много, но все же... Была одна в рубашке Пола, когда он играет в гольф и в плавках катается на доске. У него угольно-черные волосы, смуглая кожа, глаза глаза стальные, серые, лучистые и хорошо очерченные, очень красивые, полные, чувственные губы. Короче, Голливуд отдыхает. Клуни и Пит застрелились бы, увидев Адама Агдамова. Красавец, магнат, занимает место в рейтинге «Форбс». И он — отец моей самой лучшей подруги. Мужчина, от близости которого можно растаять, лужиться, растечься у его ног, раствориться в воздухе, которым он дышит. Спохватываюсь, когда понимаю, что зависла на лесенке бассейна, и он и его дочь смотрят на меня. — Что? — Простите, не слышу. Почему-то дико смущаюсь, словно меня поймали на подглядывании, и, конечно же, начинаю оправдываться. Просто вода попала в уши, и дыхание надо восстановить. Вылезай, мы с папой тебя ждем. Ясмин весело подмигивает и отворачивается к отцу. Он тут же переключает внимание на нее, полностью поглощен ею, опускает солнцезащитные очки и улыбается дочери. Они вместе идут красивые красивой белоснежной мебели из ротанга, стоящей поодаль под тентом. Я выдыхаю, поднимаюсь по лесенке. Раньше я могла бы просто подтянуться на руках и вылезти. Теперь нет. Подхожу к шезлонгу, беру полотенце. Горячая ты штучка, Евангелина Андреева. Такой шпагат. Я бы... да. А я бы нет. Громил, отстань. Громила Ваня Громов. В общем, нормальный парень, но иногда его заносят, и шутки бывают противные. смена познакомила нас пару дней назад, и теперь он мне проходу не дает. От его подкатов я уже не знаю, куда деваться. А еще он очень большой, реально громила. Два метра ростом и плечи метра полтора. «Вытираюсь». «Украдкой поглядывай туда, где за столом сидят моя подруга и ее папа. Зачем меня туда позвали? Зачем ждут? И как унять дикую дрожь в теле, причину которой я сама не могу понять?»